А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего. Вернувшись из Ялты после обеда, Сергей пошёл по участкам. На первом дела продвигались быстро и толково, поэтому не задерживаясь, Сергей прошёл на второй. Там ещё не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем ещё не начинали. Он спросил, где дягили Ему ответили, что Дегелев на третьем. Тогда и Сергей пошёл к плотине на третий. Поднимаясь к озеру, ещё издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика-татарина, который и был ему нужен. В это время верхом на тощей коняге Сергей догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошёл рядом. Плохо дело, начальник, вздохнул Шалимов и вытер концом башлака пыльные морщинистое лицо. Люди работают плохо. Сам вижу, что плохо. Вы дошли, вы ещё не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало. Грунт тяжёлый. Ещё глубже вздохнул Салимов. Камень, щебёнка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуется. Вчера на работу тройни не вышло. Сегодня опять некоторые говорят: "Если не будет прибавки, то никто не выйдет". Ну, что мне, начальник, делать? И Шалим оผгорченно развёл руками. Почему это то к тебе? Они мне не ни дьягеля, никто не жалуется. Чудно, чтот Шалимов. Ты человек новый, к тебе ещё не привыкли. А дьягелюго говорили уже. Да что с него толку, чурбан человек. Ас меня все спрашивают: "Ты старший, ты и говори". Ладно, решил Сергей. К вечеру сразу после работы собери людей на участок. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше. Быстрей наиугад собрал Сергей. А то сегодня двое жаловались мне, что им работу так и не замерили. Где начальник? Забеспокоился Шаримов. На водосливе или у насыпи? Не спросил. Не когда было. Ты там старший, тебе на месте видней. До свидания, Шарим. Значит, сразу после работы. Что-то не ладно, подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошёл до поворота, но и за поворотом старика не было тоже. Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера. Слева у плотины стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шесть пильщиков дружно вскрикивая заваливали на козлы тяжёлое ещё сырое бревно. Дягелев где спросил Сергея, встретившегося парня. А вон он, и парень показал топающим куда-то на горку. Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел. Да вон он, повторил парень, видишь, у куста стоит и с братом разговаривает. С каким братом? Ну, с каким? Со своим, с родным. Вот оно что, подумал Сергей, увидев возле Дягилева того самого дядю, который на днях так неко времени напился. Тот у Дягилева тогда растерялся. Увидев Сергея, Дягилевский брат неловко поздоровался и пошёл прочь. Так смотрите же, строго крикнул он вдогонку Дягилеву, чтобы к вечеру все 60 плах были готовы. Плотник это наш, объяснил он Сергею. Он у них застаршевый, работник хороший. Не отворачиваясь от Сергея, он нехтя добавил: "Конечно, бывает, что и выпивает". Они пошли по стройке. Говорили что-нибудь из Шелемовской бригады насчёт расценок, спросил Сергей. Да так болтали. Разве их всех переслушаешь? На что жаловались?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 И не пойму я, с чего бы это такое, Дягелев. Значит, такой уж у них характер вредный, не очень уверенно предположил Дягелев и тут же вспомнил: "На втором пролёте, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вот поглядите, плотники рубят". Уже совсемsвечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещала Лалке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке опять на том же самом месте Сергей увидел всё того же старика Татарина. Что такое, удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему. Старик поздоровался и тихо пошёл рядом. "Ну что?" нетерпеливо спросил Сергей. И куда ты всё прячешься? Рассказывай, что у тебя? Обсчитали? Обманули? Обидели? Обманули, равнодушно согласился старик. И обсчитали. Наверно. И обидели. Наверно. Ты и сейчас работаешь? Нет. Так же равнодушно, точно и ни не о нём шла речь, продолжал старик.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 Я 20 кубометров взял, а получил деньги за 16. А разве я один таких много, где 4 кубометра? Конечно, выходит низкое. Я ему говорю, а он сердится: "Ты мне голову не путай, я тебя грамотней". Я пошёл к старшему, к дягиле, а он говорит: "Я вашего дела не знаю, я даю Шалимову бумагу ведомости, деньги". Деньги он берёт, а бумагу с вашими расписками несёт мне обратно. Если всё верно, то я и говорю верно. Вы с ним считаетесь, а я и языка вашего не понимаю. Кто свою мне фамилию распишет, то чужую, Аллах вас разберёт. Конечно, Аллах. С насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил. До свидания, начальник. Спасибо. Погоди, окликнул Сергей.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 Очертания башенных развалин очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка. Опаздываю, понял Сергей. Алькара сердец. За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд. Кто?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 На утро после костра ребята разбудили часом позже. Ещё задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Столькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому кнатки подбегали с расспросами один за другим без перерыва. Спрашивали, вернули ли что только сломал себе ногу.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 Кругом голдят, спорят и несут какую-то чушь. Она стала сердиться и, опасаясь как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись другие отряды, она вызвала угрюмого владика и попросила его, чтобы он сейчас же на утренней линейке вышел и рассказал отряду, как было дело. Но владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но всё было бесполезно. Раздражённая Натка посолила ему это припомнить. И велела подать сигнал на 5 минут раньше, чем обычно. Собирались долго, строили шумно, бестолково, равнялись плохо. Против обыкновения Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы. Молча и внимательнее, чем обычно, наблюдал за Владиком Иосик. Очевидно, вчерашнее не забыл.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 Прозвучал по всей линейке негодующий голос. Всё это в раке и неправда. Надка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и к большому изумлению своему увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська. Ребята зашевелились и зашептались. Тишина! Громко крикнула Надка. Почему говоришь, что всё неправда? Всё неправда? Убеждённо повторил Йоськи: "Когда вчера строились Владик Дошевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На кострения его не только не было, а бегали они ещё куда-то. А куда не знаю. И там, а не на дороге с костра, с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, Дошевский врёт и обманывает весь отряд". Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Йоську или со злобой начнёт оправдываться. Но побледневший Владик презрительно скривив губы, стоял молча. Дошевский в упор спросила надка: "Это правда, что вас вчера на костре не было?" Не пошевелившись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал. Дашевский сердито сказал тогда Надка: "Сегодня же на вечернем докладе обо всём этом будет сказано начальнику лагеря. А сейчас выйди из строя и завтракать пойдёшь отдельно". Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палатку. Через минуту отряд с песней шёл вниз к завтраку. Завтракать Владик Не пошёл совсем. Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел на кустом холмике под тенью вспалённой солнцем акации, сидел невесёлый Владик. Всё вышло как-то не так. Нелепо и бестолково. В сущности, Владик очень хотел, чтобы ничего не было. ни вчерашней ссоры с Йойской, ни вчерашнего случая, столько и не утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет как будет. А он ни в чём не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его 100 начальнику, Он будет стоять молча и пусть думают, что хотят. По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и ударившись в столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика. Владик посмотрел на мяч и не пошевелился. Он не пошевелился и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась Самотоха в себе, голя разъискивая потерянный мячик, и громче других раздавался недоумевающий голос Йоски: "Да он же вот в эту сторону полетел. Я же видел, что в эту". "Мне-то что?" даже без злорадства подумал Владик, и нехотя повернулся, заслышав чьи-то шаги. Подошёл и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче владика. Лицо его было какое-то серое, точно вымозанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк. Он наскрёб табаку, поднял с земли кусок бумаги и хитро подмигнув владику, свернул и закурил. Из-за угла выскочил Ёська.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 Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака подавальщика. Известно, сплёвы на траву охотно согласился парень. Им только и этого и надо. Ешты какой рыбой выискался. В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду. И ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился. И поэтому раздражение Владика ещё более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво. Он думает, что раз он взвиневой, то я ему и штаны поддерживаю. Нет, брат, врёшь. Ну ни человекев нету. Конечно. Всё так же охотно Поддакнул парень: "Этокой народ. Ты им сунь полицию, они всю руку на равят слопать. Такая уж их не порода". "Какая порода?" удивился и не понял Владик. "Как какая?" мальчишка ты прибегал. "Жит. Знаете, порода такая". Владик растерялся, как будто бы Кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой. Вот оно что. Вот кто за тебя пронеслось её в голове. Её ски всё-таки свой. Пионер. Товарищ. А теперь вон что? Сам не помню, как Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень отеропело покачнулся, но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на владика, но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперёд, что парень вдруг струсил. И кое-как, подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, своим кинулся прочь. Когда владика опомнился, то рядом уже никого не было. За стеной всё так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали. Владика смотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна и с носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку. Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.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 И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак. Алка быстро заговорил Владик, ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утёсом место знаю, там никогда никого нет. Я выпало ещё рубашку. Пока назад добежим, она высохнет, никто и не заметит. По боковой дорожке они спустились к морю. Алько уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошёл к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашёл в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополоскивать безрукавку. Ничего, думал он. Выстираю и высохнет. и никто не заметит. Ну вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну, конечно, выговор, ладно. Стерплю, обойдётся. А потом выздоровеет только. И тогда можно начать по-другому, по-хорошему. Ах, собака злорадно вспомнил он серомордового парня, что получил тоже нашёл себе товарищ.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 Как и всюду виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали, но чаще всего прощали. Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребёнка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, Единоград для парнишки присланного из-под холодного Архангельск. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии и тундр Лапландии или из безрадостных бескрайних степей за Каспием. И прощали за солнце, за яблоки, за виноград,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 будет тот, чей живыписаны из лагеря и отправлен домой. И от этого беспощадного закона лагерь не отступал ещё никогда.